Рональд Келли. Клунские угощения. Они были уже на полпути к своему развлечению, сладости элегантность, когда добрались до аллеи Макларен. "Эй, давай сначала зайдём к Месси Абернати", предложил Энди. Двое других, Мэдисон и Джеф, с энтузиазмом согласились. В доме их учил к пятого класса Хелен Абернати. Всегда были лучшие угощения в квартале. Не всякая дрянь типа жвачки или леденцов дам-дам. Помечание переводчика. Дам-дам это такой же чупа-чупс, просто без знакомого нам логотипа придуманного Сальвадором Дали. А всякие ништяки вроде Сникерсов и батончиков Баби-Рац, а иногда и прикольные конфеты, такие как Pop Rocks или Fun Dip. И ещё, её нельзя было назвать скрягой. Обычно она клала в их сумки целую горсть, особенно если вам посчастливилось быть одним из её учеников. Они прошли по тротуару к двухэтажному белому дому в середине аллеи Макларен. Энди был одет как капитан Джек Воробей, Мэдисон как чуда женщина, а Джефф как Ниган из Ходячих мертвецов. В их сумках, больших, прочных бумажных мешках уже лежали и риски браха, которые мистер Уилкс раздавал в аптеке каждый Хэллоуин. Емкости пока были загружены лишь на одну восьмую. Наши герои знали, что щедрость миссис Абернати значительно увеличивает вес их груза, по крайней мере на четверть фунта. Они подошли к дому и открыли ворота из белого штакетника. Свет на крыльце был призывно ярким, как бы приманивая их. Они прошли по бетонной дорожке, поднялись по ступенькам крыльца и подошли к двери. Джефф позвонил в дверь, поднимая вверх руку с люсиль. Пластиковый летучий мышью фирмы Waffle Bell, окрашенный аэрозолем в кроваво-красный цвет и обмотанный серебряной цветочной проволокой. Конечно же, из цветочного магазина своей матери. «Сладость или гадость?» — крикнули они вместе и засмеялись. Когда никто не подошел к двери, Энди, в который Джек-воробей, протянул руку и постучал. В тот момент, когда его костяшки пальцев коснулись деревянной панели, дверь медленно открылась внутрь. Они посмотрели друг на друга. Мэдисон, которая чудо-женщина, пожала плечами и нерешительно толкнула дверь. «Миссис Абернати?» За дверным проемом простиралась гостиная Абернати. Было темно, если не считать единственной лампы в дальнем углу комнаты. Войдя внутрь, они были поражены, увидев темную фигуру, сидящую в большом кожаном кресле. Даже во мраке черты фигуры были хорошо различимы. Это был клоун, довольно крупный и почти круглый. Его костюм был ярко-жёлтым, красно-синим, а туфли были добрых 18 дюймов длиной и со слегка загнутыми концами, похожими на пальцы. Его лицо было прозрачно-белым с синими и зелёными бликами, а поролоновый нос был круглым и красным. Завершал ансамбль афропарик цвета радуги. "Счастливых ходов, дети", поприветствовал он Рука в белой перчатке жестом пригласила их подойти. "Заходите, мы вас ожидали". Мэдисон прижала руку к груди и хихикнула. "Мистер Абернати, вы напугали нас до полусмерти". Клон надулся и погрозил ей пальцем. "Да я усмешка летит к тебе обратно, юная леди". "Ладно", словила обратно. Глаза девочки изо всех сил пытались разглядеть собеседника, сидящего в мраке. А где Миша собранате? Грустная усмешка клоуна перешла в широкую ухмылку. Его глаза блестели, как осколки острого металла в тусклом свете лампы в гостиной. А, а, -а на где ты поближе идти? Он посмотрел на троих детей. Погодите, поближе. Дайте мне взглянуть на вас. Хотя они чувствовали себя немного странно, уже войдя в дом Абернати, они сделали, как им сказали. Грустный клоун наклонился вперёд и рассмотрел пятиклассников. "Значит, вы ученики Хелен?" спросил он. "Да, сэр", сказал Энди. "Миссис Абернати наш любимый учитель". Ухмылка клоуна перешла в смех. Это был странный звук, в котором было больше сарказма, чем юмора. «Конечно же <смех> она! Ведь вы из ее класса, ее драгоценные <смех> дети, любовь ее жизни! Причина, по которой она делает то, что делает день за днем!» Троица не могла быть уверена, но в голосе мужчины чувствовалось сильное негодование. Мэдисон сделала шаг назад, когда грустный клоун громко рыгнул. Она могла быть уверена, что он был пьян, сильно пьян, не пивом. Нет, это было нечто гораздо более крепкое, что-то вроде бутылки Джека Дэниелса, которую ее отец и ее дядя распивали на двоих после ужина в честь Дня Благодарения каждый ноябрь. Запах алкоголя, казалось, буквально исходил из пор мужчины. «Я думаю, вы готовы к некоторым...» «Хе-хе-хе-хе-хе, <смех> угощением, не так ли?» Он искоса посмотрел сквозь свою маску бледного грима. «Ну, nope. <смех> подходить ближе!» Они сделали пару шагов. Он ухмыльнулся во мраке. <смех> «Ближе!» Энди посмотрел на Мэдисон, а она на Джеффа. Было ясно, что каждый из них думал об одном и том же. Нам действительно нужно убираться. Отсюда два. На полу между огромными ногами клоуна валялся большой кожаный мешок для мусора. Большой мешок на 50 галлонов, который вы берёте в Home Depot. Его руки в перчатках нырнули в сумку и исчезли из виду. Вы знаете, вы, дети, ее замечательные ученики, это все, это все, о чем она говорит, какой... не умный, какой другой остров, умный, какой третий, <смех> иршистый. Неважно, что я хочу говорить о работе, футболе или <смех> любых других моих интересах. Она всегда говорит только о вас. Она никогда не думает о моих желаниях <смех> и потребностях. Только ей 23 в сука маленьких ангелочка из начальной школы Джив посмотрел на лестницу и площадку наверху. Всё было тёмным и неподвижным. Где она? подумал он. Она и мистер Абернати подшучивают над нами. Я я я думаю нам пора идти, сказала Мэдисон в торе мысленм двух друг другу. Клон сделал вид, что не слышит её. Каждую ночь она не ложится спать далеко за полночь. Целый милый домашнюю работу и составляю план уроков. А я? А я? А где я? Один в постели, ожидаю её. Большую часть ночей. Я не могу даже поцеловать ее на ночь перед тем, как уснуть. Ну, а ты думаешь, ее это <смех> беспокоит? Нет, конечно, нет. В конце концов, все дело в ее драгоценном классе. И вот что важнее всего. Неловко все трое отступили на пару шагов. Глаза клоуна немного расширились, взгляд казался остекленевшим и дезориентированным. «Эх, он сейчас потеряет сознание или что-то в этом роде», — подумал про себя Энди. Но этого не произошло. «Знаешь, что она говорит? Она всегда говорит, мой долг по счастью вдохновлять их. Конечно, они только в пятом классе, но они такие умные и любознательные, что...» Богат вырасти, ке богато. Врач, чудо, дам даже президентом Соединённых Штатов. Я хочу произвести впечатление, которое смерит их будущее. Хочу дать им частичку себя, чтобы они несли это с собой всё оставшуюся жизнь. И я всегда думал, что это бред. Но вы знаете что? Я согласен с ней сейчас. Я думаю, что это именно то, что она не должна сделать. Они отступили ещё на несколько шагов. Мыдицы наглюло щель с плечо. Входная дверь всё ещё открыта, казалось, за милю отсюда. Маленькие глазки грустного клоуна, казалось, снова сфокусировались. Куда это ты? Надумал уйти? Иди-ка сюда. «Хе-хе-хе, деточка!» «Мистер Абернати, нам действительно нужно...» «Я сказал, иди сюда!» Испугавшись, они сделали, как он сказал. «А теперь протяните-ка ваши сумки!» — приказал он. «Миссис Абернати сказала мне передать тебе...» Что-то особенное. Мечте. Все <свозглас> её посланием. Э, -э ладно, пробормотал Джефф. Он держал свой мешок с конфетами открытым. Бумага мешка зазвенела в его дрожащих руках. Клон широко хмыкнул, демонстрируя противные запачканные табаком зубы. Он залез в мешок для мусора и вынул что-то, бросив в глубину сумки Джеффа. В гостиной было так темно, что мальчик не мог точно сказать, что именно. Пластиковый пакет какой-то. Месяц в Абернати. Говорит, что 12 вровне одному фото. Когда Джефф отошёл, к нему подошла Мэдисон. Угощение было помещено в её мешок. Достаточно тяжёлое, чтобы её сумка провисла. Миссис Сабернати говорит, что ты заслуживаешь большой руки за то, что помогаешь ей точить карандаши и следить за чистотой её доски. Затем настала очередь Энти. Потребовалось две руки, чтобы выгабыть лаком т와이스 глубины мусорного пакета. Когда подарок бросили в третий мешок, ему показалось, что туда положили шар для боулинга. «Миссис Абернати хочет, чтобы вы преуспели в учебе, изучать уроки и всегда идти вперед!» Трое детей постояли какое-то время, не зная, что делать дальше. Клоун громко рассмеялся. Этот смех был совершенно лишен юмора или доброй воли. «Ну, no. <с2> что же вы ждете? Вы получили то, за чем пришли, а теперь убирайтесь к черту отсюда!» Без дальнейших колебаний они сделали то, что им было сказано. Мгновение спустя они уже были далеко от этой темной гостиной и снова снаружи. Они спрыгнули со ступенек и добрались до тротуара внизу. Внутри дома они могли слышать, как клоун, он же мистер Абернати, смеётся и разговаривает сам с собой. Они дошли до усыпанной листвой аллеи Макларана и остановились там в бледном свете уличных фонарей. Джефф нервно рассмеялся. Это было как-то странно. "Скажи, что же?" сказал Энти. "Что он нам вообще дал? Мне кажется, что это весит тонну." Я не знаю. Медисон полезла в свою сумку и пошарила вокруг. Она нашла угол полиэтиленового пакета и подняла его. Он был тяжёлым и хлюпал вязкой жидкостью. Она почти вытащила его из сумки для угощений, когда уличный фонарь осветил его содержимое. Голугое сияние обнажало бледную белую плоть и сверкающее сияние бриллиантового обручального кольца. Ногти были выкрашены в румяно-розовый мылебу, любимый цвет миссис Обернатти. Энди смотрел, как девочка уронила полиэтиленовый пакет и швырнула мешок на землю. Её лицо побледнело от шока. Он повернулся и увидел, как на синих джинсах Джеффа расцвело тёмное пятно, а его друг уставился в свою сумку с угощениями и застонал. Почти боязь взглянуть, Эндди заглянул в свой мешок с конфетами. Его полиэтиленовый пакет был больше, чем у них на 2 галлона. Края замка разошлись, и из щели торчала прядь вьющихся медных волос. Он был знаком с этим цветом, потому что видел его каждый день с понедельника по пятницу с восьми утра до двух сорока пяти вечера. В ужасе все трое бросили свои сумки и побежали домой так быстро, как только могли нести их ноги. Полиция прибыла в дом обернатии через двадцать минут. Но грустного клоуна нигде не было. Они искали его большую часть ночи Хэллоуина, прежде чем наконец нашли. В конце концов, у него были списки всех школьных классов и ещё много угощений, которые нужно было доставить. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Евгения Крицкого. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для Хэллоуина и всех подписчиков канала Extreme Horror и, конечно же, группы Экстремального хоррора. Всем привет. Добро встречи.